Глава 80. Каретический момент для солнечной системы. Как этот мир обойдётся без величайшего короля Лиера? Не будет ли тогда всем слишком скучно? Кёртису и синим остальным всё равно придётся встать на колени перед ним, после того, как он возглавит Аслан, солнечная система вообще перестанет быть для него проблемой. В сердце Лиера разгорелся огонь. Пришло время выйти из тьмы. Он увидел свет в конце тоннеля. Клан Кронос, нет. Клан Лиера будет существовать вечно. Он заставит Менделя довести процесс эксперимента до идеала, после чего начнётся производство совершенных солдат, а сам он достигнет бессмертия и создаст самую великую империю. Солнечная система, на которую Лиер смотрел свысока, действительно пребывала в очень ветречённом состоянии. Их военная реформа была хорошей, но не своевременной. К тому же, важной частью реформы было существование планеты Нортон. Её тяжёлые мехи одни из лучших галактики. Таким образом, солнечная система всё равно что лишилась одного своего звена, и это обнажило недостатки всех остальных звеньев. Отталкиваясь от данной логики, руководство солнечной системы решило встретить противника в космосе и разобраться с ним именно там. Флот Республики Махия выглядел довольно внушительно. Эта война важна для неё, поэтому подготовка была на высшем уровне. На первый взгляд можно было сказать, что космические силы союзников почти полностью состоят из кораблей маханцев. Кроме них имелась всего лишь одно эскадрилья с планеты Гана. Видимо, сражаться на планетах по плану должны только нартанианцы и ганцы. Тем не менее, особенных звероподобных мехов с Ганы, которые будут действовать под прикрытием одних из лучших тяжёлых мехов, действительно будет для этого вполне достаточно. Только вот для этого им сначала нужно разобраться со флотом солнечной системы, а он не так уж и слаб. Здесь всегда прекрасно понимали, насколько важны космические силы. Встреча противников произошла в районе Плутона, Разумеется, корабле на этом поле битвы собралось значительно меньше, чем в сражениях между Аслнамом и Беданом, однако для Солнечной системы это всё равно было большой редкостью. Она уже давно не видела крупномасштабных войн, а в региональных конфликтах почти не участвовала. Когда стране начинает не хватать военной мощи, приходится что-то менять. Однако эту войну Солнечной системе объявили сразу же после реформы, иначе говоря, ещё многое требовало доработок. А солдатам не хватило времени освоиться окончательно, но Ман Ао и его соратники были уверены, что выдержат. При искреннем сотрудничестве Марса, Луны и Земли солнечная система сможет справиться с любым кризисом. Главнокомандующим на эту битву оказался назначен генерал Деламарк с Луны. Он больше всех был знаком со сражениями в космосе, и о его достижениях на этом поприще слышали во всём мире. Как только две стороны сблизились достаточно для нанесения удара, темноту разрезали вспышки из энергетических орудий. Флот Федерации Солнечной системы был в меньшинстве, но в конце концов это была его территория, поэтому ему досталось преимущество в логистике. К тому же пилоты Солнечной системы лучше знали территорию, да и их моральный дух был на высоте после проведённой реформы, так что битва пошла на равных. Флотом противника командовал адмирал Ален Портер, самый известный в республике Маахия. Эта война была раздошена его фракцией. Из-за растущей мощи многих империй в республике Махия ожесточились внутренние конфликты, что в купе с другими различными причинами подтолкнуло её на эту войну. Ален Портер чувствовал, что это первый шаг к возвышению его родины. Сильная страна должна иметь значительные политические и ресурсные преимущества. Если же она не будет использовать их должным образом, то превратится в жирную овцу для забоя в глазах других сильных держав. Собственно, солнечная система как раз доказала это. Со своими внутренними разборками эта федерация стала самой выгодной мишенью для них. Силы обеих стран в космосе оказались на одном уровне. кораблей Гана и Нортона, хоть и было немного, но они атаковали с флангов, что также усложнило жизнь флоту солнечной системы. Деламарк был действительно опытным в космических сражениях и сделал все правильные ходы для этой ситуации. Тем не менее, ему всё равно казалось, что что-то здесь не так. Если всё продолжится в том же духе, то ни одна из сторон не выиграет. Неужели флот Республики Махи прилетел сюда с приказом победителя оказаться уничтоженным полностью? Вскоре генерал Слоны получил ответ на свои сомнения. Эскадрилья противника, атакующая сейчас фланга, избавилась от своей маскировки, и вонзилась в ряды солнечной системы как острый нож. Изначально эти корабли представляли планету Гана, но теперь на них появился совсем другой герб, и этот герб заставлял ужаснуться. Это империя Тимы. Неудивительно, что эти корабли теперь показывают совсем другую боевую эффективность. Это была девятая эскадра элитная сила империи Тьмы. После победы над флотом Федерации Святой Девы империя Тьмы оккупировала её планеты и сразу согласилась на сотрудничество с Республикой Махия. Вот почему захватчики были очень уверены в своей победе. Разумеется, в руководстве империи Тьмы не было глупцов, чтобы согласиться на роль авангарда. К тому же разведка союзников с самого начала сделала ставку на то, что командовать флотом солнечной системы будет Деламарк. Этот генерал с слоны действительно оказался очень мудрым, но он слишком давно не участвовал в войнах, так что позабыл о коварности. Корабли империи Тьмы замаскировались под флот планеты Гана, которая никогда не славилась мощью в космических войнах, из-за чего никто не отнёсся к ним всерьёз. То, как они вели себя в начале, также заставило Деламарка посмотреть на них сверху вниз. Всего минуту назад для него эти корабли были лишь мелкой сошкой, задача докучать им по возможности, но вдруг они превратились в главную атакующую силу противника, которая к тому же уже прорвалась в их ряды и посеяла семена хаоса. Империя Тьмы считалась сильнее и агрессивнее, чем та же Федерация Сириус. Федерация Святой Девы долго сдерживала её нападки в мирное время, однако с началом настоящей войны она оказалась повержена всего за несколько сражений, что указывало на большую разницу в военной силе. Амбиции Желой Империи Тьмы было ещё больше. Она мечтала стать правителем новой эры, оставив позади две первые державы. Присоединив к себе Федерацию Святой Девы, Империя Тьмы получила дополнительный приток ресурсов и вооружения. Разумеется, на захваченных территориях не все согласились с таким решением нового руководства, но Империя Тьмы сразу перешла к политике репрессии и военные силы и подавила всех протестующих. Из-за давней вражды между двумя странами никто и не задумался о цивилизованных способах решать подобные вопросы. Пока другие страны гнались за престижем и за чистой репутацией, Империя Тьмы всегда оставалась плохой, но бесшумно крепла. Элиты среди её молодёжи также становилось всё больше, и вот настала эпоха смут, что явилось удобной возможностью для подобной страны. И это Лауберг был командиром девятой эскадры Империи Тьмы и стратегом, придумавшим данную тактику. Долгие периоды локальных столкновений и агрессивный характер страны сделали из офицеров Империи Тьмы хороших аналитиков. Деламарка осторожный полководец и главное, слишком правильный. Учитывая, что им удалось ворваться в ряды врага, это шанс расправиться с солнечной системой за один раз. Тактика Империи Тьмы создала огромный хаос в формировании кораблей солнечной системы. С серьёзным выражением лица Деламарк смотрел на свой мигающий красный экран, в ушах звенел сигнал тревоги. Несмотря на отсутствие полного описания произошедшего, он уже понял, что к чему. Хотя со стороны генерал всё ещё казался абсолютно спокойным, В душе он чувствовал себя совершенно иначе. Это полностью отличается от их прогнозов. Солнечная система будет иметь определённое преимущество на своей территории, но это касалось только войны с Республикой Маахия. Кто бы мог подумать, что она вступит в союз с Империей Тьмы? Ален Портер вполне мог представить выражение лица Даламарка в эту минуту. Он тоже смотрел на экран, где можно было наблюдать за прорывом кораблей Империи Тьмы, что снизило давление на передовой фронт. Что тут скажешь? Война похожа на игру в шахматы. Пытаться обхитрить своего врага это вполне нормально.